Прежде чем отправиться на автобусную остановку, Артур решает заглянуть к Люсиль. Надо извиниться. Скажет, что вчера почувствовал недомогание, но постеснялся признаться. Теперь все в порядке, и они могут вечером поболтать. Он надеется, что та поймет, и, возможно, скажет даже, «Подожди минутку, я сейчас дам тебе кое-что к обеду». И принесет пакет с печеньем. Кажется, она вчера говорила об апельсиновом. Наверняка отличное. От одной мысли сразу слюнки текут. Печет Люсиль что надо. О чем, правда, и сама не применит напомнить. Но почему бы и не похвастаться своим талантом? Когда она готовит торт с карамелью, запах даже до дома Артура долетает. Пройдя через свой участок, он поднимается по ступенькам к веранде соседки и стучит в дверь. Внутри слышится движение, и Артур приглаживает волосы на затылке. Не зная, куда девать руки, убирает их назад, потом снова возвращает на место. Покачивается взад-вперед на носках. Стучит еще раз. На этот раз тишина. Звонит в дверь, но хозяйка все не идет. Уж не случилось ли чего? А В их возрасте вопрос не праздный. Артур еще раз звонит. Затем чуть приоткрывает створку. Люсиль. Наконец-то. Та спешит навстречу с легким румянцем на щеках. Это хорошо. Хотя нет, не очень. Ты что себе позволяешь? Почему открываешь дверь без спросу? Я... Ты не отвечала, и я испугался, что ты могла упасть или еще что-нибудь. Упасть? Ну да, Люсиль, я опасался, что ты упала. Я в жизни никогда не падала. С самого детства. Что ж, рад это слышать. Следует пауза, потом женщина говорит. Мне нужно идти, у меня дела. Ладно, тогда увидимся, наверное. Она захлопывает дверь. Видимо, все-таки злится. Может постучать еще раз, извиниться, спросить, не хочет ли поговорить. Нет уж. Теперь Артур и сам не хочет. Вот еще. У него тоже дела, пора ехать к ноле. Это лучшее, что осталось в его жизни, и ему плевать, кто что подумает. И все же, спустившись с веранды, он оглядывается, не шевельнется ли занавеска. В автобусе он чувствует себя немного подавленно. однако стоит пройти через ворота кладбища, как настроение вновь поднимается. День чудесный, воздушные белые облака бегут по голубому небу. Оба цвета, такие как и должны быть, все так, как надо. Артур прибавляет шагу. Сегодня он взял с собой на обед арахисовое масло и виноградное желе, к ним молоко в термосе и фруктовый салат в маленьком стаканчике. Если когда-нибудь приесться вкус арахисового масла с желе, «Ну, видимо, уже и правда пора отправляться на небеса». К Ноли. Артур надеется, что там действительно что-то есть. Что он сможет снова ее увидеть. Как бы он хотел взглянуть на нее прямо сейчас, если бы только мог. Он никому бы не сказал, пусть бы это был их маленький секрет, его и Бога. Все на свете бы отдал, лишь бы снова увидеть ее лицо, хотя бы на секунду посмотреть в ее глаза. До конца жизни хватило бы этого мгновения. Ну что ж, Артур доходит до ряда над надгробий. Аннет МакАлистер, 80 лет. Немало пожила, скажет кто-то, однако сама она вряд ли бы согласилась. Артур слегка склоняется над могилой. Незабудки? всплывают у него в голове. Наверное, любимые цвета покойной. Сильный артрит, все пальцы в шишках. однако не расставалась со спицами. Возле кресла у нее всегда стояла желтая миска с арахисовым грильяжем. Терпеть не могла маленьких детей. Артур выпрямляется. Терпеть не могла. Нет, конечно, о мертвых или хорошо, или ничего, однако он просто не выносит тех, кто не любит маленьких. Да, возможно, иногда они капризничают, но всегда есть причина – устали, голодны или напуганы. Многие из наших неприятностей тоже, наверное, можно было бы решить здоровым сном, вкусной едой или вовремя предложенным утешением. Просто взрослые любят все усложнять, такова уж их природа. Они привыкли слишком серьезно ко всему относиться и говорить, говорить, говорить. Не то чтобы сам Артур был тут безгрешен. Он, например, всегда был тяжел на подъем. Но часто на это сетывала. «Рванем куда-нибудь на машине?» — говорила она. «Когда?» — спрашивал он. «Да прямо сейчас». «Куда именно?» — «Все равно». «Ну нет, сейчас он не может», — отвечал Артур. В конце концов, она перестала предлагать, потому что реакция всегда была одной и той же. А ведь на самом деле он мог. Мог и должен был сесть и поехать. Если спросить ребенка о рванем куда-нибудь на машине, что он ответит? «Да». «Пошли на рыбалку?» «Да». «Поиграем в поиски клада?» «Да». Давай кружиться до упаду, да! И, честно говоря, с детьми Артуру всегда было легче, чем со взрослыми, исключая Нолу. Он шагает дальше, в сторону ее ряда над гробией. Гарольд Лоутон, Генри Олсон останавливается у могилы Хайди Мюллер. Родилась 14 марта 1922. -го. Умерла 25 декабря 2011. На Рождество. Непростое для кого-то выдалось, наверное. Артур замирает, сжав руки в кулаки, сосредоточившись. Трофейная невеста. Приехала сюда с мужем-солдатом. Светлые вьющиеся волосы, голубые-голубые глаза. Когда колонна военных грузовиков входила в ее городок в самом конце Второй мировой, Хайди смотрела на них из-за кружевной занавески. Нацисты запугивали женщин. «Избегайте американцев, те обязательно попытаются вас изнасиловать или угостят отравленным шоколадом». Однако она все равно заговорила с одним из них, у которого из нагрудного кармана торчали три зубные щетки. Новая тогда была роскошью, вот до чего дошло. Солдат согласился подарить одну, если Хайди его поцелует. Она отказала, чем очаровала его еще больше. «Тот, родом из Нью-Йорка». Столько всего навидался на войне, что эта женщина показалась ему прекрасной розой на холодном снегу. Американцам запрещалось братание с врагом, и солдаты наказали, но это ничего не изменило. Ему хватило одной той встречи. Любовь с первого взгляда случается чаще, чем думают. Так было и у Артура с Ноллой. Он увидел ее у магазинной стойки с конфетами, и внутри вдруг все упало. А потом взлетела. Трах-бум-тарарам. «Мисс!» — окликнул он девушку, сглотнув комок в горле. Она с улыбкой обернулась. «Я женюсь на вас». Вместо того, чтобы развернуться и убежать, та только спросила, когда... Артур поднимает взгляд к вдруг нахмурившемуся небу. Дожди они не обещали, но тот, видимо, об этом не знает. Придется быстренько поесть, мысленно благословить последнее пристанище жены, которая по-прежнему и навсегда с мужем, освещая его жизнь изнутри и вовне, а затем отправиться домой. Надо будет сегодня посадить купленные семена помидоров в картонные стаканчики для начала. Когда из земли проклевываются зеленые ростки, чувство такое, будто ты сам Господь Бог. Пусть целый огород Артуру уже не под силу, но свежие помидоры летом у него будут. Он усаживается на свой раскладной стул, и уже собирается приняться за еду, когда снова замечает ту девушку. Она смотрит из-под дерева, прислонившись к стволу спиной и скрестив руки. Рядом стоит рюкзачок. Час дня. Почему она не на уроках? Артур нерешительно машет ей. Та отвечает ему тем же, потом поднимается и идет к нему. Не быстро, но целенаправленно, с непроницаемым выражением на лице. Когда она оказывается рядом, Артур встает. Привет. Вы сюда постоянно приходите, говорит она. Ты тоже почти так же часто. Та только пожимает плечами, указывает подбородком на могилу. Ваша жена? Артур кивает. Да, нолла. Она умерла полгода назад. Нолла Корин, королева красоты. Оба молча смотрит на надгробие. Потом он добавляет. Мне ее ужасно не хватает, поэтому я каждый день прихожу сюда обедать с ней. И у меня такое чувство, как будто мы действительно едим вместе. Она правда была королевой красоты? Для меня да. Вы ведь говорите с ней? Спрашивает девушка с детским любопытством без осуждения. Да, говорю. А о чем? Артур слегка выпрямляется, молча улыбнувшись. Да, я понимаю это лично. Девушка смущается и будто немного уходит в себя. Очевидно, она очень уронима. «Ну, не такое же личное», — замечает Артур. «Я ведь вслух говорю, любой, кто рядом, может услышать, если только захочет. До тебя, наверное, тоже долетало что-то время от времени». Так качает головой. «Нет, я ничего не слышала. Видела, что вы двигаете губами, но слов не могла разобрать». «А в общем-то ничего особенного». Я рассказываю ей, чем занимался, да и вообще все, что в голову придет, если честно. Про погоду. Иногда о чем-то прочитанном в газете, что-нибудь забавное. Политика новую не интересовала, она любила смешные или жизненные истории. Заглянув в лицо девушки, Артур замечает темные круги у нее под глазами. Иногда я говорю, как сильно мне ее не хватает. Хотя выразить это словами все равно, что протащить слона в игольное ушко. Ну, ты понимаешь, так и вает. Я Артур Мозес, кстати. Он протягивает руку. Девушка секунду смотрит на нее, потом пожимает. У Артура такое чувство, будто она никогда раньше этого не делала. Что ж, вполне возможно. Среди молодежи сейчас кажется так не принято. Они вообще в основном не вытаскивают руки из карманов. Прежде такое считалось грубым. Или все строчат что-то в своих телефонах. «Мэдди Харрис!» — представляется девушка. Грохочет гром. Внезапно начинается дождь. Крупные капли падают Артуру на шею, стекают по спине, по рубашке. Ссутулившись, он пытается перекричать вдруг поднявшийся ветер. «Кажется, это надолго. Я, наверное, пойду». Мэдди кивает. Артур поспешно шагает прочь. Льет уже как из ведра, капли барабанят по надгробиям, отскакивая от них. «Послушай», — окликает он девушку, обернувшись, — «через несколько минут будет автобус. Не хочешь поехать ко мне, переждать дождь?» а Артур...» — так всегда реагировала Нола на подобные порывы. Однажды они с ней купили булку с корицей, и он отдал половину какому-то человеку на улице, который сказал «Как вкусно пахнет!» Жена сделала круглые глаза, а Артур только пожал плечами. «Что такого?» Прошлый раз мы скормили полбулки птицам. Да, и они клевали с удовольствием, и мне это было приятно. Артур слезнул с пальца глазурь, потом протянул его ноли. Так гневно нахмурилась, но тут же рассмеялась и сняла губами остатки. Такое она была, не умела долго сердиться, особенно если чуть-чуть подмаслить. Если едешь, то надо поторопиться, предупреждает Артур. Мэдди не двигается с места, просто стоит и смотрит на него. Наконец во взгляде мелькает решимость. Девушка закидывает рюкзак на плечо и что-то отвечает. Но Артур не слышит. Что прости? Я говорю супер, всегда любила автобусы. Они поспешно пробираются по вмиг размокшей земле к остановке. Артур надеется, Люсиль не заметит их, а может лучше бы увидела, заглянула бы с печеньем. хотя она очень редко заходит. Почти всегда он навещает ее, и обычно на веранде, не дальше. Хотя нет, на Рождество помогал установить звезду на елку. Разве не странно? Столько лет живут бок о бок и так редко переступают порог друг друга. То ли дело в детстве, когда они с друзьями бегали из дома в дом, как будто жили во всех сразу. Когда они, наконец, добираются до остановки, Артур облегченно переводит дух. Сердце как-то странно трепыхается в груди, воздуху не хватает. Очень хочется присесть на свой стульчик, но остатки мужественности не позволяют проявить слабость перед девушкой. Та, однако, сама берет его, раскладывает и делает приглашающий жест. Артур повинуется. Под проливным дождем оба молча ждут автобуса. В одиночку приятного тут было бы мало, а вдвоем это как будто приключение. вот что значит быть с кем-то. Артур вдруг вспоминает, каково делить что-то с другим, ту магию, что словно освещает все вокруг, когда ты не один, и это ощущение захватывает его. Если Люсиль не заметит их двоих, он сам за ней сходит и приведет, раз уж сегодня у него собирается женское общество. «Идет», — говорит Мэдди. Артур видит подъезжающий автобус. Фары включены, Дворники елозят по стеклу туда-сюда. По дороге уже текут настоящие реки, так что кажется, будто он скорее плывет. «Ой, подождите, у меня же с собой не цента!» — вспоминает Мэдди. «Вы мне не одолжите?» «Я за тебя заплачу», — успокаивает ее Артур. «У меня проездной». Однако, когда они садятся в автобус, водитель отказывается списать две поездки с карты. «Вы что, шутите?» — возмущается Артур. Это против правил. Сразу видно мелочному придиру. Глаза подозрительные, во взгляде ни сострадания, ни чувства юмора. Ладно, заплачу наличными. Хорошо, что у Артура всегда при себе есть мелочь. Он запускает руку в карман. Спасибо, благодарит Мэдди, наклонив голову. Они садятся прямо за водителем. Тот, сразу тронувшись, не дает им времени найти себе другие места. Далеко нам ехать, спрашивает девушка. «Семнадцать кварталов. Через десять минут будем дома. Ты любишь суп?» «Смотря какой. С бабами и беконом». Она морщит нос. «А томатный?» «Да, спасибо». Мэдди поворачивается к окну. Артур тайком бросает взгляд на ее отражение. Какое грустное у нее лицо. Когда они подъезжают, дождь уже поутих. «До дома рукой подать». Однако на самых ступеньках девушка вдруг мешкает, колеблясь. Входить или нет? Артур же собирается предложить ей посидеть на веранде, когда из-за двери доносится мяуканье Гордона. «У вас есть кот?» — спрашивает Мэдди. Артур кивает. «Да, Гордон. Просто с ума сходит, если меня нет. Ну, конечно, стоит мне войти, только его и видели». Он вставляет ключ в замочную скважину и отпирает дверь. Гордон, увидев незнакомого человека, замирает. Это Мэдди, представляет Артур и кивает ей. Проходи. Та переступает порог, и Артур закрывает за ней дверь. Девушка стаскивает грязные ботинки. Да, надо бы тоже снять. У нее на носках рисунок в виде черепов. У него дырки на больших пальцах. Гости ведь не предвиделись. Она стряхивает с плеч куртку, и Артур, подойдя сзади, протягивает руки. «Что вы делаете?» – разворачивается Мэдди. «Хотел помочь?» «Я и сама справлюсь». «Извини, просто привычка». «Раньше джентльмен всегда помогал даме снять пальто, открыть дверь и так далее. Ты ведь, наверное, видел такое в фильмах?» «Здесь пахнет луком», – замечает девушка. «Ну?» «Я люблю лук». Она наклоняется, и Гордон, подойдя к ней, Утыкается большой головой ей в руку и жмурится от удовольствия, когда ему чешут за ухом. «Кажется, у тебя появился друг», — замечает Артур. «Ну, хоть один». «Два», — поправляет он. Девушка бросает на него короткий взгляд, потом вдруг оседает на пол и закрывает лицо ладонями. «Ох, Мэдди, что с тобой?» Артур сел бы рядом, но потом он просто не встанет. «Мэдди!» Она опускает руки и смотрит прямо на него. «Меня вчера бросили». Артур кивает. «Хм, меня тоже». Мэдди недоверчиво хмурится. «Правда?» «Ну, вроде того. Давай пообедаем и ты мне ответишь, как по-твоему?» «А потом я тебе скажу, что думаю про твою историю. Про то, что случилось с тобой. Если ты захочешь со мной поделиться, конечно». Мэдди поднимается с пола и проводит рукой под носом. Артур вздрагивает, когда она кольцо. «Ну, не все, но могу рассказать». «Вот и хорошо». Он направляется в кухню и мимоходом бросает взгляд на дом Люсиль. Никого не видно и свет не горит. Наверное, вышла куда-то. Будем надеяться, зонтика она не забыла. Артур выдвигает для Мэдди стул. Сейчас все будет готово. Только бы молока хватило на суп и нашлись бы две одинаковые тарелки». желательно чистые. Когда живешь один, за такими мелочами перестаешь следить». «Здесь что, ящик в столе?» – удивляется Мэдди. «Ага, раньше так делали. И хранили там столовое серебро. Удобно. Мы с и держали там зеленые марки. Правда, теперь их уже нет». «А что такое зеленые марки?» «Ну, их выдавали в магазинах и на заправках. Потом можно было обменять на разные товары. Посуду, игрушки...» Если много накопить, то даже на неплохую мебель. А детишкам нравилось собирать их и наклеивать в специальные книжки. И в вашем тоже? У меня у нас снова и не могло быть детей. Оно и к лучшему, негромко произносит Мэйди. Что? Я говорю, оно и к лучшему. Артур недоуменно смотрит на нее, высунув голову из холодильника. И почему же это позволю знать? Девушка пожимает плечами. «Ты не любишь детей?» «Я-то люблю, а вот многие нет, и понятия не имеют, что с ними делать. Дети им только мешают». Отыскав молоко, Артур встряхивает картонку, на суп хватит. Открывает консервную банку и опрокидывает в кастрюлю, затем добавляет молоко. Руки слегка трясутся. «Я бы хотел, чтобы у меня были дети, по многим причинам, и особенно сейчас». Повисает пауза, потом Мэдди спрашивает. «А сколько вам лет?» Артур отвечает «85» и интересуется ее возрастом. «18, почти». Звучит как поэзия. «Ты выглядишь младше». «Знаю, это у меня с рождения». Артур не сразу, но смеется. Мэдди тоже улыбается. «Боже, какая у нее улыбка! Никогда такой не видел. Лицо будто озарило солнце. Просто красавица». Еще бы эту штуку из носа убрать. «А у вас есть хлеб?» – спрашивает Мэдди. «Конечно, половина батона. А сыр?» «Да, плавленый, в ломтиках. Хотите, сделаю сырные гренки к супу?» Артур озадачен. «А как ты собираешься их делать?» «Я раньше никогда не пробовала, но видела в ресторане, что томатный суп подают с ними. Думаю, надо просто положить сыр на хлеб, запечь и нарезать». «Звучит неплохо. Сковорода вон там». Он указывает ногой на нижний ящик. Мэдди достает небольшую чугунную сковородку. «У вас есть сливочное масло?» «Есть, только моему доктору не говори». Когда Люсиль возвращается домой, на часах уже полдвенадцатого. Подумать только. Почти полночь. Сколько лет назад такое было в последний раз? Но и но. Ко сну будто готовятся два разных человека. Нынешняя Люсиль, наносящая на лицо ночной крем, и другая, прежняя, с румяными щеками, гладкой, буквально светящейся изнутри кожей и каштановыми волосами до плеч, такими густыми, что они с трудом поддавались гребню. Перед глазами так и стоит то юное лицо, ох, до чего же прелестное, да и сама будто вернулась в молодость, даже тело словно тогда легкое, полное сил. Подбородок поднят, ноги выпрямляются, и от макушки до пяток вдруг пронизывает такой заряд энергии, будто на тебя опрокинули ведро воды. Или как в тот раз, когда вилка попала в тостер или силь ударила током. Она закрывает глаза, пальцы взлетают крепко сжатым губам, из которых вдруг вырывается что-то среднее между смехом и рыданием. Выключив свет в ванной, она идет к постели, будто ступая по облакам. Только теперь смысл этого выражения становится ясен. Люсиль ложится, гасит лампу у кровати. В темноте проступает его лицо. Вернее, тоже два, молодое из времени, когда они были вместе, и старое, то, каким оно стало теперь. Угадайте, какой из них больше и висит прямо перед глазами огромной полной луной. Фрэнк Пирсон. Фрэнк Пирсон. Я думал, ты умер. сказала ему Люсиль. А я думал, ты, ответил он, глядя на нее, как на чудо. Конфеты, букеты, все это ерунда, кто бы что ни говорил. Вот быть живой, когда тебя считали давно в могиле, живой и здоровой, ну, относительно. Люсиль вздыхает. Она измотана, но вряд ли сможет сейчас уснуть. Пытаясь успокоиться, дышать помедленней, кладет себе руки на живот. Глаза ее вдруг распахиваются, нужно сесть на диету. И раньше подумывала, для здоровья, на каждом приеме доктор Финк смотрит на график массы тела и потом молча поднимает взгляд на пациентку. Прекрасно понимая, что вы хотите сказать, я сброшу вес, всякий раз обещает она, снова и снова. Однако худеть только ради здоровья, перспектива довольно безрадостная, и изначально обреченная на неудачу. Другое дело, во имя любви. Завтра Люсель собиралась попробовать добавить в печенье с кусочками шоколада еще и риски. Ей было интересно, каким получится вкус. Теперь не станет. Или, может быть, все же испечет и угостит Артура. Он такой худой, прямо-таки просвечивает. Да, она станет все отдавать ему, он будет только счастлив. Она больше на него не злится из-за Фрэнка. Улыбайся, и весь мир улыбнется тебе. Влюбленных любят все. строки из популярных песен 1930-х 1950-х годов люсель лежит пытаясь отвлечься от мыслей и заснуть но ничего не выходит тогда она снова включает сует сует ноги в тапочки и спускается за письмом что получила буквально на днях а еще говорят что никто уже давно друг другу не пишет и это был не просто листок бумаги с ним пришло нечто куда больше подумать страшно Что, если бы письмо затерялось? Если бы его вырвало из рук ветром? Если бы, несмотря на написанный от руки адрес, Люсиль сочла бы это очередной рекламой, как практически вся остальная почта, и выбросила бы? Или взглянула бы на имя отправителя и сказала бы, «Ох, нет, придумал тоже, наше время давно ушло». Что верно, то верно. Однако на самом деле никогда не поздно. Вернувшись с письмом в постель, Люсили разворачивает листок, сперва она с трудом разобрала почерк, но теперь легко пробегает глазами написанное. На самом деле она запомнила весь текст наизусть, но читать приятнее, замечая мелкие детали вроде открытых нижних петель и вразительных косых черточек у букв. А больше всего ей нравится то, как подчеркнуто слово «надежда». Она перечитывает письмо еще раз и засовывает под подушку. Кажется, Фрэнк был не особенно счастлив от того, что много лет назад бросил Люсиль ради Сью Бенсон, которая, оказывается, год как умерла. Умерла от лейкемии за три месяца. Однако, как бы там ни было, их брак явно счастливым не назовешь. Фрэнку тогда просто пришлось жениться, вот и все. Он закрутился этой Сью на какой-то вечеринке, куда пошел один. Та сама ему на шею вешалась, он не устоял, и вуаля! Свадьба по залету. А теперь вот через столько лет вдруг объявился. Люсили вдруг вспоминает, как Фрэнк брал ее за руку, поворачивал ладонью вверх, нежно-нежно целовал, потом переходил к запястью, потом к губам. Кстати, для них сейчас сделают увеличители можно просто купить в аптеке. Сама видела на днях, когда заходила заполнить рецепты. Еще подумала тогда: Вот ведь глупость! И одернула платье на бедрах. Все время прилипает, постоянно приходится следить. Нужно будет отыскать нижнюю юбку, вроде не выкидывала, насколько помнится. А еще была шикарная комбинация, светло-зеленая, с чудесным кружевом, чайного цвета, по лифу и низу, прямо слюнки текут от одного вида. Люсиль купила ее в преддверии будущего замужества и потом так и не носила. Тоже ведь где-то лежит. Теперь, конечно, не налезет, но она же садится на диету. Не то чтобы Фрэнк что-то сказал о лишних фунтах, да и сам он далеко не модель, однако дело не только в тщеславии, а в том, что теперь Люсиль действительно хочет прожить как можно дольше, потому что судьба напомнила ей. Никогда не знаешь, что может ждать тебя впереди. Никогда. У всех геронтологов мода допытываться у пациентов, хотят ли те дожить до ста лет. Люсиль несколько раз спрашивали, она всегда отвечает, ну да, разумеется, потому что именно этого от нее ждут. Говорить на чистоту себе дороже. Ее подруга Френни Миллер, которой девяносто, сказала как-то доктору, нет уж, ни за что, я и до 91 одного-то не хочу доживать. Так ее отправили к психиатру. Люсиль и сама каждый раз думала, да господи, чего ради мне желать дотянуть до сотни? А теперь, когда случилось то, что иначе как чудом не назовешь, да, именно чудом, она на самом деле этого хочет. И больше века люди живут, сохраняя даже относительное здоровье. Она сама на днях видела в кафе быстрого питания старичка, которому, похоже, за сто перевалило, и тот уписывал один пончик за другим, будто на конкурсе едоков. И вышел на своих двоих, даже без палочки. «Да». Конечно, согнувшись в три погибели и еле передвигая ноги, но без посторонней помощи. А Люсили пока всего 83. Она лишь четыре года как разменяла девятый десяток. Подумать только, сколько еще всего можно успеть. Выбравшись из кровати, она спускается упаковать апельсиновое печенье для Артура. Внучатая племянница как раз прислала очень симпатичные коробочки, как от китайской еды на вынос, только для печенья. Надеялась, наверное, получить их обратно полными. Нет, все достанется соседу. Ровно три верху получилось. Люсиль оставляет себе парочку и тут же закидывает обе в рот, что им валяться. От двух штучек вреда не будет. Господи, вкуснотища какая! М -м -м! Рука сама тянется под клапан коробочки и вытаскивает еще одну. Но не открыла же, значит не считается. У Артура в кухне горит свет. Небось сидит, ест покупное печенье. Люсель, крадучись, подбирается к окну и выглядывает. Ага, такие есть. Нола, жена соседа, похоже, в жизни никогда не пекла. Так-то она была женщина довольно приятная, только не особо общительная. Кажется, ей, кроме мужа, никто и не нужен был. А теперь вот он остался один оденешенник, ест ночью на кухне Орео. Что, кстати, вообще за ерунду они придумали с этой двойной начинкой? Кому она нужна? Наверняка Артур ужасно скучает по домашнему печенью Люсиль. Мужчины все такие. Не понимают, как сильно ты им нужна, пока не ощутят на горьком опыте. Через Баумгартнер. Родилась 19 марта 1943. Умерла 9 августа 2016. Ах! Это библиотекарша, самая хорошенькая девушка из всех когда-либо носивших очки. Ротинга на щеке, огненно-рыжие волосы и зеленые, как океан глаза. Любила все розовое. Волосы укладывала в пучок, который почти сразу же очаровательно растрепывался. Однако Через никогда было помнить о том, что она хорошенькая. И вообще это ей не нравилось. Она еще в 10 лет сказала маме, как ей надоело от всех слышать о своей красоте. Читать любила босиком, сплетя пальцы, руки, ног. Замуж так и не вышло. Не до того, заявляла через, когда ей начинали докучать. На свете еще столько книг. Опал Эриксон, возлюбленная дочь, сестра, тетя. И внизу уже другим шрифтом добавлено, дорогая подруга, обожаемая при жизни, любимая и после смерти. Странно. Артур задумчиво смотрит на надгробие, в одной руке пакет с едой, в другой складной стул. Что это значило, дорогая подруга? Никогда раньше такого не видел. Может быть, лесбиянка? Артур взглядывает на даты жизни. Родилась в 1905, умерла в 1980. -м. Да, возможно. Он прикрывает глаза и склоняется ниже над могилой. Нет, ничего. А не расположен разговаривать, по крайней мере, с ним. Идет дальше и еще через несколько шагов чувствует, будто его тянут за рукав. Кел Бирман. Родился 1 июня 1900 -го. Умер 4 июля 1990-го. Заядлый удильщик форели, звук текущей воды настраивал его на философский лад. Носил волосы на прямой пробор и плевать на моду. но с картошкой, вечно красный, хотя пил в меру. Не любил об этом вспоминать, но на своей свадьбе упал в обморок прямо перед алтарем у всех на глазах. Любил бассет-хаундов. Главным праздником всегда считал День Независимости, и каждый год с семьей, а потом с уже взрослыми детьми и внуками устраивал большой пикник. Даже в старости они с женой загружали в машину одеяла и садовые стулья и выезжали в парк застолбить местечко ранним утром, когда серое небо только начинало разоветь и даже птицы еще не пели. В свой главный день не умер. Ну, довольно время терять. На обед сегодня тунец, надо съесть пока теплый. Еще пара мандаринов и апельсиновое печенье, можно с него и начать. Хотел взять четыре штучки, но пятая как-то само угодила в пакет. Люсиль в этот раз просто превзошла саму себя. Хорошо, что она больше не сердится. Правда, разговаривает все равно не так дружелюбно, но, по крайней мере, сменила гнев на милость. Несколько дней назад Артур обрезал игру и увидел, как соседка вышла на крыльцо за почтой. «Привет!» – окликнул он. Люсель без особого энтузиазма подняла руку, будто говоря, «Ну, допустим, и дальше что?» «Ты свободна сегодня вечером? Как насчет ужина?» – спросил Артур, чувствуя странную нервозность. Все-таки он очень давно не приглашал женщину на свидание. «Что ты сказал?» – переспросила та, как ему показалось немного раздраженно. Он повторил вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» Артур, подбоченившись, слегка наклонил голову. «Тебя это удивляет?» «Да, с чего вдруг, если ты бежишь от меня, как от огня?» «Люсиль, я прошу прощения за тот случай». «Что?» Вздохнув, он подошел ближе к ограждению соседской веранды. Я говорю, что прошу прощения за тот вечер. У меня случилось легкое недомогание. Тогда зачем же ты приходил? Он на секунду отвел глаза. А внезапно прихватило, понимаешь? Вот прямо вдруг пришлось поскорее идти домой. Люсиль просветлела. Ох, так и надо было сразу сказать. Но вот я сейчас объясняю. Еще приглашаю тебя поужинать вместе. Где? Как насчет в Гарден? Там автобусная остановка прямо перед входом. У меня вообще-то машина есть, Артур. Ты ведь вроде не любишь ездить вечером. Она заколебалась, рассеянно похлопывая конвертами по бедру. Ладно, только я сама за себя заплачу. Что ж, пусть это послужит мне уроком. В итоге, однако, все было за счет Артура. И автобусы, и да? Они окончательно помирились, и будто камень с души упал. Даже удивительно. Последнее время Люсили где-то пропадает вечерами. На веранде во время прогулки почти никогда не застанешь. За ужином, однако, ничего не сказала, а Артур не стал допытываться, опасаясь получить отповедь. Вчера он видел, как соседка садится в автомобиль. Здоровенный красный кадиллак, не больше, ни меньше. Кто за рулем, видно не было. Возможно, у нее родные в городе? Но это ненадолго, сейчас она постоянно к ним ездит. а потом опять останется одна, сядет на веранде и окликнет Артура, когда тот будет проходить мимо. Он единственный, всегда рядом. Сгорбившись на стуле, он не сводит глаз над гроби, потом встает и подходит ближе. Пальцы движутся по буквам на плите. «Привет, Нола, я пришел». Артур замолкает, будто наяву видит перед собой ее лицо, фигурку в одном из любимых фартучков. «Ты уже дома? Так рано!» – обрадованно спрашивает Нола, повернувшись. В тот день Артур действительно вернулся с работы на пару часов раньше, приболел. Простуда, но довольно сильная. Жена тут же уложила его и пошла поставить на плиту куриный бульон. Пока тот варился, она вернулась, прилегла рядом на кровать, даже не сняв передник, и предложила поболтать о чем-нибудь или почитать мужу газету, он утром не успел. потом потрогала ему лоб, встала и принесла аспирин. Да, царская была жизнь. И Артур тоже заботился о ноле, когда та болела. Держал за руку, поглаживая, ставил у кровати фиалки в стакане, приносил газировку, крекеры и все, что нужно. И оставлял одну, когда просила. Обычно так и случалось, жена предпочитала в такое время обходиться без общества. Как она однажды сказала «Бога ради, Артур!» «Да дай ты мне поспать, спокойно!» Он так и сделал, но, конечно, все равно то и дело заглядывал в дверь, следя, как мерно поднимается и опускается грудь спящей. Постояв еще минуту, он возвращается на свой стул и достает сэндвич. «Артур?» Раздается вдруг. «Нола?» Старик напряженно замирает. Он ждал, что услышит ее, ждал с того дня, когда она умерла. Однако нет, это не она, это та девушка, Мэдди, которая стоит неподалеку. «Привет», — говорит она мрачно. «Привет», — откликается Артур ей в тон, и она слегка улыбается. «Можно составить вам компанию?» Немного рисковато спрашивает она, будто заранее ждет отказа. «Конечно». Подойдя, она присаживается рядом на землю. Артур предлагает половину своего сэндвича, но девушка отказывается. Как сегодня, Нола? По-прежнему на месте. Артур откусывает от сэндвича и снова протягивает другую половину Мэдди. Точно не хочешь? Мне одному слишком много. Та, взглянув, все же берет. Спасибо. Пожалуйста. Повисает молчание. Кажется, ей неловко из-за того, что она разоткровенничалась в прошлый раз о том, как ее бросил тот козел. Артур пытался объяснить, что в мире еще много парней, но безуспешно. В конце концов, они просто сменили тему. Мэдди нравилось разглядывать все в доме. Она сказала, что любит старые вещи, и Артур вдруг пораженно осознал, а ведь и правда, сплошной антиквариат. Из нового только еда в холодильнике, да и то было бы неплохо проверить срок годности на упаковках. Если, конечно, удастся разглядеть, что вряд ли. В основном что-то идет на выброс, только когда уже начинает плохо пахнуть. Мэдди съедает сэндвич, и настроение у нее поднимается. Артур протягивает ей печенье, она берет и восклицает, едва укусив. Класс! Что это? Песочное печенье с апельсиновой эссенцией. Тут еще лаванда. Она указывает на фиолетовую точку. Видите? Да? А я думал, это плесень. Мэдди изумленно уставляется на него. И все равно, ели? Ну, подумаешь, там ведь совсем капелька. Пожимает плечами Артур и откусывает еще. «Где вы такие покупаете?» Соседка постоянно что-то печет и иногда меня угощает. Ну, то есть, все время на самом деле. «Повезло вам?» «Наверное». Она меняет позу и смотрит на него, прикрыв глаза ладонью от солнца. «Какая все-таки красавица. Только бы вот вытащить это кольцо из носа!» «У вас здесь еще кто-нибудь похоронен?» «Ну...» Из близких? Нет. Почему ты спрашиваешь? Я видела, как вы останавливались у других могил. А. Да, я иногда задерживаюсь у некоторых, потому что... В общем, мне кажется, я слышу тех, кто похоронен там. Или, может быть, чувствую. Словом, когда я стою там, я узнаю что-то от них. В смысле, как экстрасенс? Не знаю. Никогда ничем подобным не занимался. «Ну, наверное, вроде того. Я вижу, например, как они выглядели, что носили, чем жили, иногда что любили». Артур смущенно улыбается, чувствую, как краснеет. Однако Мэдди, кажется, не видит в его словах ничего необычного. «И вы думаете, это все правда, то, что вы видите?» – спрашивает она. «А какая разница?» Так и вает. «Верно. Что, они засудят вас за клевету?» Чего чего, а чувство юмора ей не занимать. Хорошо бы она почаще улыбалась. Мне просто нравится представлять себе, как они жили. Они теперь соседи Нолы. Я хочу знать их поближе. Господи, вы и правда ее любили? Опустив глаза, она ковыряет землю, вырывает ямку, потом засыпает и снова. Любил и теперь люблю и всегда буду любить мою жену Нолу Корин. Мэдди поднимает на него взгляд. «Я буду называть вас Артур Трулав. Это ваше новое имя. А я тебя, солнышко». Девушка усмехается. Они некоторое время сидят в уютном молчании, потом она произносит. «Так здорово, что вы хотите знать, кто ее теперь окружает, а с вами рядом только одна я». «Ну, то есть я не всегда рядом», — поспешно добавляет она. «Иногда». Артур хочет сказать ей, что рад ее обществу в любое время, она как крохотное растение, засыхающее без воды. Однако потом одергивает себя, нужно быть осторожнее. Те, кому не хватает заботы, не всегда готовы сразу ее принять. Слышится пронзительная птичья триль. Артур указывает на ближайшее дерево и мэдзи Кедровая «Кедровый свиристель», — говорит он. «Да, знаю». Он скатывает и убирает бумагу, в которую был завернут обед. Немного не наелся, но компания Мэдди стоит половины сэндвича и одного печенья. В холодильнике есть еще свиная отбивная. Артур срывает травинку, подносит к губам и, подув, извлекает из нее резкий звук. Девушка удивленно приподнимается. «Как вы это делаете?» Артур берет другой стебелек и показывает, каким образом нужно его зажать между большими пальцами. «И просто дуешь». Не очень сильно и не слишком слабо. Она пробует, но ничего не выходит. Не получается. Уронив травинку, она обхватывает руками колени и смотрит перед собой. «Я-то уже не сразу научился», — говорит Артур. «Тут нужна практика». «Да, наверное». Она поворачивается обратно к нему. «Я тоже кое-что чувствую рядом с могилами. Не что-то конкретное, а так, в общем. Что именно?» «Покой в первую очередь и...» «Облегчение?» «Типа, ну все, время вышло, отложите карандаши, даже если еще не закончили». «Отложите карандаши?» – переспрашивает Артур. «Ну да, как в конце экзамена, говорят, в колледже». «О, конечно, колледж!» «Осенью ее здесь уже не будет». Становится немного грустно. «И куда ты поступаешь?» Мэдди фыркает. «В, «Ну его в жопу, этот колледж!» «Не хочешь учиться дальше?» Нет. И давайте не будем об этом. Идет. Скажу только, что, по-моему, не каждому нужно высшее образование. Она смотрит с подозрением. Серьезно? Вы правда так думаете? Правда. Вы прямо капитан очевидность. А ты, мисс Грязный Язычок. Ой, да ладно, в жопу давно не ругательство, все так говорят. Артур, взяв палочку, обводит их обоих чертой, насколько только может дотянуться. Видишь этот круг? «Да и что? Это наша с тобой территория, и здесь так не говорят». «Ха!» «Идет?» «Не отстает Артур». Мэдди вздыхает. «Ладно, какая нафиг разница?» Он собирается снова сделать ей замечание, однако она так улыбается, что просто язык не поворачивается ее отчитывать. Улыбнувшись в ответ, Артур только грозит пальцем, она смеется. «А нафиг? Говорить можно?» Артур кивает. А твою мать? Я сам так говорю, действует не хуже. Еще не забудь про ежики зеленый. Мэдди придвигается к нему. Если вы скажете нафиг всего один раз, я больше никогда не буду выражаться. При вас. Обещаешь? Она кивает. Ну ладно. Он честно пытается, но слова просто не идут с губ. Нет уж, раньше не умел, нечего и начинать. Не могу, признается он. Я даже в армии никогда не ругался. Тут нужна практика, я и похуже выражаюсь, добавляет Мэдди. Серьезно? Нет, избавь меня от подробностей. Вы все-таки классный. Они некоторое время сидят в молча, потом она поднимается, сказав, что ей нужно возвращаться в школу, без малейшей радости в голосе. Артур смотрит ей вслед, и у него вдруг сжимается сердце. Мэдди, окликает он, та оборачивается. «Заходи ко мне, когда захочешь, в любое время, днем или ночью, неважно, я серьезно». Она на секунду замирает, потом «Мне сначала позвонить?» «Нет, приходи просто так, я всегда буду рад тебя видеть». «И Гордон тоже». Она ставит рюкзак на землю и достает блокнот с ручкой. «Напомните, какой у вас адрес?» Артур подходит ближе, чтобы не кричать. Maple Драйв 303». «Хорошо», кивает она. Может быть, ему только хочется так думать, но кажется, походка после этого у нее становится легче.